Глава девятнадцатая. Вадим почесывает голову, переводит взгляд то на меня, то на карты, снова на меня, снова на карты. Я есть хочу. Желудок прям сводит. И пока мы не начали первую партию, я добавлю еще очень важное условие, о котором я совершенно забыл. Как бы невзначай, кидает он и резко встает с дивана. Да, и пожалуйста, хотя сейчас его поведение, мягко говоря, странное, Ощущение, что гадёный что-то задумал, а я на это ведусь. Но для меня уход Вадима — прекрасный шанс припрятать незаметно карты. Вскакиваю и бегу за ним на кухню. Вот только Вадим не делает ничего такого, что может вызвать подозрения. Он просто достает из холодильника сосиски. Чего? Ничего. А чего встала? Проверить. Вдруг ты тут карты запасные держишь, чтобы мухлевать? Я? Наигранно удивляется он и делая то, чего я меньше всего ожидала сложившейся ситуации, а именно, кладет мне в рот кусочек сосиски. «Да ни за что. Жуй, Леночка. Пищу надо хорошо пережевывать, а не глотать». «О каком условии ты говорил?» «После каждой проигранной партии, помимо снятого элемента одежды, проигравший выпивает рюмку вискаря, а после выпитого отвечает на любой вопрос от выигравшего игрока». И после сказанных слов Вадим тянется рукой к полке, достает новую бутылку виски, две рюмки и ставит на поднос к сосискам. «Ты вроде как жениться на мне собирался, но хочешь меня напоить? А как же забота о моем здоровье и будущих детях?» «Половина людей на планете Земля зачата в алкогольном дурмане. Так что не боись, один раз можно. К тому же ты все равно сегодня бухала. Гулять так гулять. Да и малышей мы сегодня не будем делать». Через полгода, не раньше. Струсила играть? Нет. Уверенно отвечаю я, а самой стало не по себе. Где-то ведь зарыт подвох. А ты прирожденный романтик. Виски и сосиски. Ну что ж поделать? Я бедный холостяк, приехавший с командировки. Жду не дождусь, когда мы съедемся, и ты будешь готовить мне еду. Так я же не умею готовить. Ну да, ну да, только кошачий корм. Заканчивай звездеть, Леночка. На завтрак я хочу выпечку твоими руками». «Облезешь». «Обязательно. За мной, женщина». «Не называй меня так». «Окей. Пойдем за мной, моя женщина». Похоже, теряю хватку, ибо что-то придумать в ответ не смогла. Пока Поковыляла за Вадимом и уселась на диван. «Начинаем играть, как ни в чем не бывало. Игра идёт быстро. Воснецов особо не задумывается. ведет себя непринужденно, чего не скажешь обо мне». Я напряжена, хотя понимаю, что эта партия точно за мной. Но вот парадокс. Вадим ведет себя так, как будто у него все козыри в руках. Да шиш тебе, дорогой. «Крошечка моя, не хмурь лоб, тебе не идет. Игриво произносит Вадим, закидывая в рот сосиску. «Жуй тщательнее, а пока один-ноль. Делаю выигрышный ход, на что мой будущий супруг лишь улыбается, а после снимает часы». «Это типа первый элемент моей одежды. У тебя же тоже в ход пойдут сережки, цепочка и носки». «Конечно, пойдут». «Ну вот. А у меня даже носков нет». Перевожу взгляд на васнецовские ступни. Реально без носков. У него еще и лифчика нет, и колготок. Да быть тебе, Вадимка, скоро голышом. «Тебе так нравятся мои ступни, солнышко?» «Да, хорошие ступни. тебе смотрю, стриженые, и чистые». Пятки еще гладкие, как попа младенца. Хочешь, покажу? Не сдерживая смеха, выдает Вадим. Оставь при себе свои пятки, мне своих хватает. Оставляю. Задавай вопрос, звездуне. Выпивая залпом виски, уверенно произносит Вадим. В чем подвох? Конкретнее. Ты относишься ко мне слишком идеально. Боже, я что, произнесла это вслух? Я имею в виду хорошо. И? Так не бывает. «Бывает. Вот я тут, реальный и вполне себе живой. Я не считаю это вопросом. Задавай нормальный, я отвечу правду». «Ты это все делаешь по чьей-то указке? Я имею в виду, встречаешься со мной». «Господи, дай мне сил. Нет». Сжимая руку в кулак, раздраженно бросает Вадим. «Я делаю это по своей воле. И, опережая еще один вопрос, отвечу сразу. Я делаю это не для того, чтобы насолить твоему папаше» а потому, что так хочу». Кажется, я облегченно выдохнула. Не знаю, почему, но за все время я только сейчас поверила в то, что он говорит правду. «Раздавай карты, дура». «Ты охренел?» «Мы играем в дурака. Ты проиграла, значит, дура. Тьфу, я ж проиграл. Запамятовал. Ну ладно, беру свои слова обратно. Пока обратно». «Вот же козлина. Ничего он не запамятовал. Гад». «Мог бы просто сказать, что хотел назвать меня дурой». «Все женщины дуры. Просто кто-то меньше, кто-то больше. Не переживай, это неплохо». Мешая карты, спокойно произносит Вадим. «А ты можешь называть меня козлом. Иногда, конечно, для выпускания негативной энергии». «Да ты просто находка, Вадим. Кто еще позволит называть себя козлом?» «Тот, кто называет жену в глаза дура. Э, и тоже иногда». Почему-то я была уверена, что он сейчас подмигнет, И действительно подмигнул. Благо, одним глазом. Ты заговариваешь мне зубы? Да. Отбивайся, дорогая. Вот же гад. Я даже не заметила, что мы начали играть. А чего это ты ходишь? Я так хочу. Шутка. Быстро добавляет он. У меня шестерка. Но ты проиграл. Значит, ты дурак. Значит, хожу я. Ага. Отбивайся. Или бери мою карту. Выдохнула. Собралась и снова в бой. Правда, надо признать, мозги затуманены алкоголем. Думать совершенно не хочется. Если уж быть честной, хочется безумствовать, например, наблюдать за танцем Вадима с моими колготками на голове. Что смешного, дорогая? Ничего, дорогой. 2-0 в мою пользу. Вадим глядит на мои карты, как будто радуется своему проигрышу. Но это очень странно. Что это за фигня? Мне даже карты левые не приходится доставать. Усыпить мою бдительность моими же победами, а потом показать себя во всей красе?» «Ты умница, Лена». «Я в курсе». Выпивает очередную рюмку и стягивает с себя футболку. «У тебя еще есть цепочка. Почему сразу футболка?» «Цепочка будет следующая в случае проигрыша. А так смотри на мой торс, теряй бдительность». «Да ты стратег». «А то. Вопрос, Леночка». Наверное, в любой другой ситуации я бы задала кучу реальных вопросов, а тут словно меня лишили мозга. Да ещё вот торс маячит. Нет, Вадим не намазанный маслом качок, на котором можно изучать все мышцы, но тело вполне себе привлекательное, мужицкое такое. Такое обнимет и вообще ничего не страшно. О чем я думаю вообще? Вопрос, блин, Лена! «Ну?» «А зачем тебе я?» А я еще обижалась за дуру. «Но ведь дура же! Что вообще спросила?» Спасибо Вадиму за то, что не выкрикнул слово «дура». Вместо этого он закусывает нижнюю губу и начинает меня рассматривать. «Стоп! А мужчины вообще закусывают губу?» Мне казалось, я предельно ясно объяснил, зачем. «Я имею в виду, почему я?» «А почему ты любишь шпионы и вафли? Что у тебя вообще творится в голове?» Я даю тебе шанс задать любой вопрос, любой, Лена. А вместо этого ты спрашиваешь меня очевидные вещи. Чтобы ты знала, я церемониться с тобой не буду и буду спрашивать обо всем, вплоть до первых месячных. Ха! Ты сначала выиграй, мистер голый торс. Усмехаюсь я, а вот Вадим не спешит улыбаться в ответ. И на мой вопрос ответь. Быстро добавляю я, не в силах наблюдать его хмурое лицо. Я в тебя влюбился, Лена серьезно произносит он. «Вот как увидел, так все. Почему в тебя, не знаю. Наверное, это жизнь». «Раздавай карты, Вадим. Ты же снова проиграл». С улыбкой произношу я. «Да и плевать, что вопросов в голове нет. Я же теперь точно верю, что он выбрал меня сам, не по чьей-то указке или чтобы насолить папе, а сам. И да. от чего то я верю в то, что он влюбился. Мамочки в меня влюбились». Влюбились, они просто захотели переспать. Лен, ты меня пугаешь. Я пропустил что-то смешное? Не бери в голову, это алкоголь. Ну-ну, у меня семерка. Ходи. Очередной заход — очередная моя победа. Могла бы сказать, что удалось все легко, но это далеко не так. И победа без мухляжа особо приятна. Вадим молча снимает цепочку, выпивает рюмку алкоголя и пристально смотрит на меня. «Ах, да, вопрос. Ты с кем-нибудь спишь, пока окучиваешь меня? Я имею в виду женщин, девушек, а не каких-нибудь котов». «Спасибо за уточнение», — прыскает смехом Вадим. «Нет, Леночка, ни с кем не сплю. Тебя жду». «Здорово. Ты еще и терпеливый». «Не то слово. И верный. Запомни это». Четвертый раунд. Не самый лучший старт, но дикое желание победить. Понимая, что игру можно и надо заканчивать сейчас, когда на Вадиме одни штаны, я засунула подальше свои мысли радости и включила все свои умения. Правда, проблема в том, что карта мне досталась не самая лучшая. Но это тоже оказалось не бедой. Ловкость рук, а точнее руки в диван, и никакого мошенничества. Хлоп-хлоп, плохо накрашенными ресницами и вуаля. Но стоит признать, что вдвоем это делать не столь удобно. Хорошо, что Вадим не слишком внимателен. Снимай штаны, Вадим, и танцуй, дорогой. Только не забудь мои колготки на голову надеть. Подожди, ты передумал, что ли, и не сдержишь слова? Смотрю на улыбающегося Вадима и совершенно не понимаю его реакции. Никак нет, Леночка. Очередная рюмка проигравшего, и Вадим берется за штаны. Одно движение, и вот мой будущий муж оказывается в обыкновенных черных боксерах. Стыдно ли мне смотреть на него? Нет. Никакой неловкости. Но в трусах так в трусах. Вопрос, Ленуся. Точно вопрос. Ты когда-нибудь кого-нибудь убивал? И вот надо было в очередной раз спросить мне какую-то херь. Да. меня есть в лице, жестко произносит Вадим. Убивал. Воснецов наклоняется к моему лицу, а я шумно сглатываю. Тараканов, комаров, жуков. «Червяков и слизняков — это улитки, если что, Леночка!» Шепчет мне на ухо и прикусывает мочку. «Ты гад, Вадим!» «Разве?» «Остраняется от меня, но только для того, чтобы ухватиться за пуговицу моих джинсов. Что ты делаешь?» «Снимаю с тебя штаны, чтобы снять колготки и надеть их на голову. А ты что подумала?» «Я сама сниму с себя колготки». «Я тебе помогу?» На мой протест Вадим совершенно не реагирует. Приподними попу, радость моя. И ведь приподнимаю, пока Вадим стягивает джинсы с моих бедер. Так, стоп! А какие нам не трусы? Лена, и все же, чего колготки такие? Замолкает, отбрасывая джинсы в сторону. Какие? Антитрахательные. Чего? Ну, стремнота стремотой. Заткнись. Обычные теплые колготки. И вообще, отойди от меня. Отвернись, я кину тебе колготки. Нет, мы так не договаривались. При мне снимай. Учись доверять будущему мужу. Даже если на мне трусы хуже, чем колготки, может быть, я хочу оставить в тайне вид своего нижнего белья. Вадим действительно остраняется от меня на только, чтобы от души поржать. Спасибо, хоть прикрывая рот ладонью. Леночка, а что может быть хуже? На трусах дырка? Да пошел ты. Все-все, прости, моя хорошая!» Сквозь смех выдает Вадим. «Я отворачиваюсь, к тому же, надо найти подходящую ретро-музыку для моего танца». «Ищи, кладоискатель!» «Чего?» «Ничего. Вадим действительно отворачивается от меня. Я же как угорелая стягиваю себя колготки, мельком рассматривая свое белье. К счастью, не такое уже убогое, какое нарисовало мое сознание. Натягиваю на себя джинсы и быстро усаживаюсь на диван». — Колготки тебя уже ждут, мой дорогой.